КИНОДРАМА Театр я не хаю. Но кино все-таки лучше. Оно выгоднее театра. Раздеваться, например, не надо. Гривеньки от этого все время экономишь. Бриться, опять же, не обязательно. В потемках личности не видать. В кино только в самую залу входить худо. Трудноват входить. Свободно могут затискать до смерти. А так все остальное очень благородно, легко смотрится. В на моей супруги поперли мы с ней кинодраму глядеть, купили билеты, начали ждать. А народу многонько скопившись, и все у дверей мнутся. Вдруг открывается дверь, и барышня говорит «Валяйте». В первую минуту началась небольшая давка, потому каждому охота поинтереснее место занять. Ринулся народ к дверям, а в дверях, образовавшись, пробка. Задние поднажимают, а передние никуда не могут. А меня вдруг стиснуло, как севрюгу, и понесло вправо батюшки, думаю, дверь бы не расшибить. Граждане, кричу, легче, заради бога, дверь, говорю, человеком расколоть можно. А тут такая струя, образовавшись, пруд без удерж. И сзади еще военный на меня некультурно нажимает. Прям сукин сын сверлит в спину. Я этого черта военного ногой легаю. Отставьте, говорю, гражданин, свои арабские штучки. Вдруг меня чуть приподняло и об дверь мордой. Так, думаю, двери уже начали публикой крошить. Хотел я от этих дверей отойти... Начал башкой дорогу пробивать, не пущают. А тут, вижу, штанами за дверную ручку зацепился, карманом. «Граждане!» — кричу, — «Да полегче же караул! Человека за ручку зацепило!» — мне кричат. «Отцепляйтесь, товарищ, задние тоже хочут!» А как отцеплять, ежели в волокет без удержу и вообще рукой не двинуть? «Да стойте же!» — кричу, — «черти!» Погодите, штаны сымать-то, Дозвольте же прежде человеку с ручки сняться, Начисто материал рвется. Разве слушают? Прут. Барышня, говорю, отвернитесь, Хоть вы-то заради бога, Совершенно то есть и штанов вынимают против воли. А барышня сама стоит посиневший, и хрипит уже. И вообще смотреть не интересуется. Вдруг спасибо опять легче понесло. Либо с ручки, думаю, снялся, либо из штанов вынули. А тут сразу пошире проход обнаружился. Вздохнул я свободнее, огляделся, штаны гляжу тут. А одна штанина ручки на две половины разодрана и при ходьбе полощется парусом. Он, думаю, как зрителей раздевают. Пошел в таком виде супругу искать. Гляжу, забили ее в самый, то есть, оркестр. Сидит там и выходить пугается. Тут, спасибо, свет погасили, начали ленту пущать. А какая это была лента, прям затрудняюсь сказать. Я все время штаны зашпиливал. Одна булавка, спасибо, у супруги моей нашлась, Да еще какая-то добродушная дама четыре булавки со своего белья сняла. Еще веревочку я на полу нашел, пол сеанса искал. Подвязал, подшпилил, а тут, спасибо, и драма кончилась. Пошли домой».